Александр Беляев, голова профессора Доуэля. Один. Первая встреча. Прошу садиться. Мисс Адам сопустилась в глубокое кожаное кресло. Пока профессор Керн вскрывал и читал письмо, она б е г л о осмотрела кабинет. Какая мрачная комната! Но заниматься здесь хорошо, ничто не отвлекает внимание. Лампа с глухим абажуром освещает только письменный стол, заваленный книгами, рукописями, корректурными оттисками. Глаз едва различает солидную мебель черного дуба, темные обои, темные д р а п и В полумраке поблескивает только золото тесненных переплетов в тяжелых шкафах. Старинные стенные часы медленно и важно режут ленту времени длинным маятником. Переведя взгляд на Керна, мисс а д а м с улыбнулась мысли: кто-то очень удачно подобрал его под стиль кабинета. Будто вырубленная из черного дуба, его тяжеловесная, суровая, солидная фигура казалась частью меблировки. Большие очки в черепаховой оправе напоминали два циферблата часов. Как маятники двигались его зрачки серо-стального цвета, переходя со стороны на сторону письма. Прямоугольный нос, прямой разрез рта и квадратный выдающийся вперед подбородок придавали лицу вид стилизованной декоративной маски, вылепленной скульптором-кубистом. Камин украшать такой маской, а не письменный стол, подумала мисс Адамс. Коллега Смит говорил уже о вас. Да, мне нужна помощница. Вы медичка? Отлично. Семь долларов в день. Расчет еженедельный.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 Значит, вдвойне обладает и женскими недостатками. Если их еще у вас нет, может быть, муж, друг, жених, и тогда все тайны к черту. Но никаких но. Вы должны быть немы, как рыба. Вы должны молчать обо всем, что услышите здесь. Принимаете это условие? Должен предупредить. Неисполнение этого условия повлечет за собой к р а й н е неприятные для вас последствия. Крайне неприятное. Мисс Адамс была смущена и заинтересована. Я согласна, если во всем этом нет преступления, хотите вы сказать, можете быть совершенно спокойны. И вам не грозит никакая ответственность. Ваши нервы в порядке? Я з д о р о в а Профессор Керн кивнул головой. Его сухой, острый палец впился в кнопку электрического звонка. Дверь бесшумно открылась. В полумраке комнаты, как на проявленной фотографической пластинке, мисс Адамс у в и д а л а только белки глаз. Затем постепенно проявились блики лоснящегося лица негра. Черные волосы и костюм сливались с темными д р а п р и двери. Джон, покажите мисс лабораторию. Негр кивнул головой, предлагая следовать за собой, и открыл вторую дверь. Мисс Адамс вошла в совершенно темную комнату, щелкнул выключатель, и яркий свет от матовых полушарий на потолке залил комнату. Мисс Адамс невольно прикрыла глаза. После полумрака кабинета белизна стен слепила глаза. Сверкали стекла шкафов с блестящими хирургическими инструментами, холодным светом горели сталь и алюминий различных аппаратов. Темными жёлтыми бликами ложился свет на медных полированных частях: трубы, колбы, машины, стекло и металл. Посреди комнаты стоял большой проекторский стол. На столе лежал труб человека без головы. Грудная клетка была вскрыта. Рядом со столом стоял стеклянный ящик, и в нём пульсировало человеческое сердце. От сердца шли трубки к баллонам. м и с с а д а м с повернула голову в сторону и вдруг увидела нечто, заставившее ее вздрогнуть, как от электрического удара. На нее смотрела человеческая голова, одна голова без туловища. Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Доску поддерживали четыре высокие блестящие металлические ножки. Из отреза шеи, от а тоорт, через отверстие в стекле шли две трубки к баллонам. Третья, более толстая трубка выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндр и баллоны были снабжены кранами, манометрами, термометрами и какими-то неизвестными приборами. Голова внимательно и скорбно смотрела на мисс Адамс, мигая веками. Не могло быть сомнения: голова жила отделенная от тела, жила самостоятельной и сознательной жизнью. Несмотря на потрясающее впечатление, мисс Адамс не могла не заметить, что эта голова была удивительно похожа на недавно умершего известного ученого, хирурга, профессора д о й э л я прославившегося своими о п ы т а м и оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Мисс Адамс не раз была на его блестящих публичных лекциях, и ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль. Волнистые, посеребренные сединой русые волосы головы и бороды, голубые глаза. Да, это была голова профессора д о й э л я Только губы и нос его стали тоньше, с у ш и виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в орбиты, и белая кожа приобрела желто-темный оттенок мумий. Но в глазах светилась живая человеческая мысль. Мисс Адамс почувствовала, как шевелятся у н е й корни волос, но она, как зачарованная, не могла оторвать своего взгляда от этих голубых глаз. Голова беззвучно шевельнула губами. Это было слишком для нервов мисс Адамс. Она почувствовала, что близка к обморку. Негр поддержал ее и вывел из лаборатории. Это ужасно, это ужасно.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 Мы ученые и так вторгаемся в незыблемые законы природы, бросаем вызов самой смерти и отбиваем хлеб у чудотворцев и самого Божества. Но не все сразу, говорю я. Бедный Доэль страдал неизлечимым, пока недугом. Умирая, он завещал свое тело для научных опытов, которые мы вели с ним вместе. Вся моя жизнь была посвящена науке. Пусть же науки п о с л у ж и т и моя смерть. Я предпочитаю, чтобы в моем трупе копался мой друг ученый, а не могильный червь. Вот какое завещание оставил профессор Доэль. И чтобы перевести разговор на другую тему, профессор Керн спросил: "Итак, вы принимаете мое предложение? Отлично. Я жду вас завтра к девяти утра. Но помните: молчание, молчание и молчание. Два." Тайна запретного крана. Мисс Адамс нелегко давалась жизнь. Ей было семнадцать лет, когда умер ее отец. На плечи мисс Адамс легла забота о больной матери и младшей сестре. После небольших средств, оставшихся после отца, не хватило даже на окончание е ю высшего образования. Приходилось учиться и поддерживать семью. Несколько лет она работала корректором в газете. Получив звание врача, Тщетно пыталась она найти место. Были предложения ехать в Южную Америку, в гиблое места, где свирепство в а л а ж е л т а я лихорадка. Мисс Адамс не решалась ехать туда с семьей, не хотелось и бросать семью. Предложение профессора к е р н а явилось для нее выходом из положения. Несмотря на всю странность работы, она согласилась без колебаний. Мисс Адамс не знала, что профессор к е р н прежде чем предложить ей место у себя, Наводила н е й тщательные с п р а в к и Уже две недели она работала у Керна. Обязанности ее были несложны. Она должна была в п р о д о л ж е н и и дня следить за аппаратами, поддерживающими жизнь головы. Ночью ее сменял Джон. Профессор Керн объяснил ей, как нужно обращаться с кранами у баллонов. Указав на большой цилиндр, от которого шла толстая трубка к горлу головы, Керн строжайше запретил ей открывать кран этого цилиндра. Довольно повернуть этот кран, как голова будет немедленно убита. Как-нибудь я объясню вам мою систему питания головы и назначение этого цилиндра. Пока вам довольно знать, как обращаться с аппаратами. С обещанными объяснениями профессор Керн однако не спешил. В одну из ноздрей головы был глубоко вставлен маленький термометр. В определенные часы нужно было вынимать его и записывать температуру. Термометрами же и манометрами были снабжены и баллоны. Нужно было следить за температурой жидкостей и давлением. Но хорошо отрегулированные аппараты не доставляли хлопот, действуя с точностью часового механизма. Наконец, особой чувствительности прибор, приставленный к виску головы, отмечал пульсацию, механически вычерчивая кривую. Нужно было через известные промежутки заменять ленту. Содержимое баллонов пополнялось в отсутствие мисс Адамс до ее прихода. Мисс Адамс несколько привыкла к голове и даже сдружилась с ней. Когда она утром входила в лабораторию с п о р о з о в е в ш и м и от ходьбы и свежего воздуха щеками, голова слабо улыбалась ей, и веки головы дрожали в знак приветствия. Голова не могла говорить, но между ними скоро установился условный язык, хотя и очень ограниченный в мимической части лексикона. Опускание головою века з н а ч а л о да, поднятие их вверх нет. Несколько помогали и беззвучно шевелящиеся губы. При помощи этого мимического языка головы и обычной речи мисс Адамс ему давалось даже вести разговор по вопросно-ответному методу. Мисс Адамс задавала вопросы, голова сигнализировала да или нет. Ну, как вы себя сегодня чувствуете? Спросила мисс Адамс. Голова улыбнулась и опустила веки. Хорошо, благодарю. Как провели ночь? Та же мимика. Мисс Адамс забрасывала голову вопросами и проворно исполняла утренние обязанности. Проверила аппараты, температуру, пульс. Сделала записи в журнале. Затем с величайшей осторожностью омыла водой со спиртом лицо головы при помощи мягкой губки, вытерла гигроскопической ватой, сняла кусочек ваты, повисший на веке, промыла глаза, уши, нос и рот. В рот и нос для этого вводились особые трубки. Привела в порядок волосы. Руки ее проворно и ловко касались головы. На лице головы было довольное выражение. Сегодня чудесный день, оживленно говорила мисс Адамс. Легкий морозный воздух, так и хочется дышать всей грудью. Смотрите, как ярко светит солнце, совсем по весеннему. Углы губ профессора Доуэля печально опустились, глаза с тоской глянули на окно и остановились на мисс Адамс. Она покраснела от легкой досады на себя. Она с инстинктивной чуткостью женщины избегала говорить обо всем, что было недостижимо для головы и могло лишний раз напомнить об убожестве ее физического существования. Она испытывала какую-то материнскую жалость к голове, как к беспомощному, обиженному п р и р о д й ребенку. Ну, давайте заниматься, поспешно сказала мисс Адамс, чтобы поправить свою ошибку. По утрам до прихода профессора Керна. Голова занималась чтением. Мисс Адамс приносила ворох последних медицинских журналов и книг и показывала их голове. Голова просматривала, на нужной статье шевелила бровями. Мисс Адам с к л а л а журнал на п ю п и т е р и голова погружалась в чтение. Мисс Адамс привыкла, следя за глазами головы, угадывать, какую строчку она читает, и вовремя переворачивала страницы. Когда нужно было на полях сделать отметку, голова делала знак, и Мисадомс проводила пальцем по строчкам, следя за глазами головы, и отмечала карандашом черту на полях. Для чего голова заставляла делать на полях отметки, Мисадомс не понимала, но при помощи их бедного мимического языка она не надеялась получить разъяснение и поэтому не спрашивала. Но однажды, проходя через кабинет профессора Керна в его отсутствие, Она увидела на письменном столе журналы со сделанными ею по указанию головы отметками. а На листе бумаги рукой профессора Керна несколько таких заметок было переписано. Это заставило ее задуматься. Вспомнив сейчас об этом, мисс Адамс не удержалась от вопроса: «Скажите, зачем мы отмечаем некоторые места в научных статьях?» Лицо профессора д о й э л я выразило неудовольствие и нетерпение. Голова выразительно посмотрела на мисс Адамс, потом на кран, от которого шла трубка к горлу головы, и два раза подняла брови. Это означало просьбу. Мисс Адамс поняла, что голова хочет, чтобы она открыла этот запретный кран. Уже не в первый раз голова обращалась к ней с такой просьбой. Но мисс Адамс объясняла желание головы по-своему. Голова, очевидно, хочет покончить со своим безотрадным существованием. Девушка не решалась открыть запретный кран. Она боялась ответственности, боялась потерять место. Нет, нет, со страхом ответила мисс а д д а м с на просьбу головы. Если я открою этот кран, вы умрете. Я не хочу, не могу, не смею убивать вас. От нетерпения и сознания бессилия по лицу головы прошла судорга. о Голова заскрипела зубами. Три раза голова энергично поднимала вверх веки и глаза. Нет, нет, нет, я не умру, так поняла мисс Адамс. Она колебалась. Голова стала беззвучно шевелить губами, и девушке показалось, что эти губы пытаются сказать: «Откройте, откройте, умоляю». Любопытство мисс Адамс было возбуждено до крайней степени. Она почувствовала, что здесь скрывается какая-то тайна. Она и раньше не совсем доверяла словам профессора Керна о смертности запретного крана. Между тем в глазах головы светилась безграничная тоска. Глаза просили, умоляли, требовали. Казалось, вся сила человеческой мысли, все напряжение воли сосредоточилось в этом взгляде. И мисс Адамс решилась. С сильно бьющимся сердцем, дрожащую рукой она осторожно приоткрыла кран. Тотчас из горла головы послышалось шипение. Мисс Адамс услышала слабый, глухой, надтреснутый, дребезжащий и шипящий, как испорченный граммофон голос головы. Благодарю вас. Запретный кран пропускал сжатый в цилиндре воздух. Проходя через горло головы, воздух приводил в движение голосовые связки, и голова получала возможность говорить. Мышцы горла и связки не могли уже действовать нормально, и потому воздух с шипением проходил через горло и тогда, когда голова не говорила. Ослабленные голосовые связки придавали голосу этот глухой дребезжащий тембр. Лицо головы выражало удовлетворение. Но в этот момент послышались шаги в кабинете и звук открываемого замка. Дверь лаборатории всегда закрывалась ключом со стороны кабинета. Мисс Адамс едва успела повернуть кран на место. Шипенье в горле головы прекратилось. Вошел профессор Керн. Три. Голова заговорила. С тех пор, как мисс Адамс открыла тайну запретного крана, прошло около недели. За это время между девушкой и головой установились еще более дружеские отношения. В те часы, когда профессор Керн уходил в университет, мисс Адамс открывала кран, направляя в горло головы небольшую струю воздуха, чтобы голова могла говорить внятным шепотом. Тихо говорила и мисс Адамс. Они опасались, чтобы негр не услышал их разговора. На голову профессора Доуэля их разговоры, видимо, производили благотворное действие. Глаза стали живее, и даже скорбная морщина м е ж бровей разгладилась. Голова говорила много и охотно, как бы вознаграждая себя за время вынужденного молчания. Прошлую ночь мисс Адам свидала во сне голову профессора Доуэля и, проснувшись, подумала: видит ли сны голова? Сны. Тихо прошепела голова. Да, я вижу сны. Лицо головы просветлело от воспоминаний, но тотчас омрачилось, будто луч осеннего солнца пробрался на мгновение сквозь серую пелену осенних туч и погас. Прошлой ночью я видел во сне моего сына. Как бы я хотел посмотреть на него еще раз!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 Лучше бы не видеть снов. Сейчас я веду существование почти бесплотного духа и какой смешной, нелепой, кажется мне мечта об этом бесплотном существовании. Мы сыны земли из плоти и крови, и мы можем быть счастливы только с нашей милой землей и на земле. Знаете ли вы, что значит? Жить без тела, одним сознанием. Меня не только мучат сны своей обманчивой реальностью, но его меня мучат обманы чувств. Как это не странно! Иногда мне кажется, что я чувствую свое тело. Мне вдруг захочется вздохнуть полной грудью, протянуться, расправить широко руки, как это делает засидевшийся человек. а иногда я чувствую подагрическую боль в левой ноге. Неправда ли смешно? Хотя как врачу это должно быть вам понятно. Боль так р е а л ь н а что я невольно опускаю глаза вниз. И конечно, сквозь стекло вижу под собой пустое пространство и каменные плиты пола. По временам мне кажется. что сейчас начнется припадок удушья, тогда я почти доволен своим посмертным существованием, избавляющим меня хотя т астмы, все это чисто рефлективная деятельность мозговых клеток, связанных когда-то с жизнью тела. Все это ужасно, не удержалась мисс Адамс. Да, ужасно, странно.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 За одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника. Я завидую грузчику, который изнемогает под тяжестью груза на своей спине. Я только теперь понял, что даже в физической боли есть доля наслаждения. Боль — это крик живого тела. Да, от недостатка осязательных ощущений я страдаю больше всего. В тот вечер, разбираясь в своих впечатлениях, мисс Адамс долго не могла уснуть, а во сне ей опять приснилась голова, печальные глаза профессора Доуэля. Мисс Адамс убегала по каким-то коридорам, голова преследовала ее. Двери задерживали ее бег, открывались с трудом, голова настигала. Вот она уже слышит за собой шипящий свист воздуха. Мисс Адам спроснулась с сильно бьющимся сердцем. Однако нервы мои становятся никуда не годными. Однажды просматривая перед сном медицинские журналы, мисс Адамс прочла статью профессора Керна о его новой научной работе. В этой статье ее внимание обратили на себя ссылки Керна на некоторые работы других ученых. Все это были выдержки из научных журналов и книг. которые отмечались мисс Адамс по указанию Головы во время их утренних занятий. На другой день, как только представилась возможность поговорить с Головой, мисс Адамс спросила: «Чем занимается профессор Керн в лаборатории в м о е отсутствие?» После некоторого колебания Голова ответила: «Мы с ним продолжаем научные работы». Значит, и все эти отметки вы делаете для него? Но... Вам известно, что вашу работу он опубликовывает от своего имени. Я догадывался. Но это возмутительно. Возможно. Но что же я могу поделать? Если не можете вы, то это смогу сделать я. Гневно воскликнула мисс Адамс. Тише. Напрасно. Было бы смешно в моем положении иметь претензию на авторские права. Деньги? На что они мне? Слава?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 Что вы умерли от неизлечимой болезни и сами завещали свое тело для научных трудов? Это правда? Мне трудно говорить об этом. Я могу ошибиться. Это правда, но может быть не вся правда. Мы работали вместе с ним над оживлением человеческих органов, взятых из свежего трупа. Керн был мой ассистент. Венцом моих трудов должно было явиться. Разрешение вопроса об оживлении головы. Мною была закончена вся подготовительная работа. Мы уже оживляли головы животных, но не опубликовали наших успехов, пока нам не удастся продемонстрировать оживленную человеческую голову. Перед этим последним опытом в успехе которого я не сомневался, я передал Керну рукопись о моей научной работе для подготовки к печати. Одновременно мы работали над другой научной работой, которая также была близка к разрешению. В это время со мной случился один из ужасных припадков астмы, той самой болезни, которую я пытался победить. Между м н о ю и и н е ю шла давняя борьба, кто кого, и я действительно завещал свое тело для анатомических работ, хотя и не ожидал, что именно моя голова будет оживлена. Так вот, во время этого последнего припадка Керн был около меня и оказал мне медицинскую помощь. Он вспрыснул мне морфий. Может быть, доза была слишком велика, а может, и астма сделала свое дело. Ну а потом, потом я проснулся, как после глубокого сна, вот здесь, на этой стеклянной доске. Тело мое лежало на п р о з е р с к о м столе, и Керн. скрывал грудную клетку. Вот видите, в этом стеклянном сосуде бьется мое сердце. Мисс Адамс с ужасом смотрела на голову. И после этого, после этого вы продолжаете с ним работать. Ведь если бы не он, вы победили бы астму и были теперь здоровым человеком. Он вор и убийца, и вы возносите его на вершину славы. Вы работаете на него. Он как паразит питается вашей мозговой деятельностью. Он сделал из вашей головы какой-то аккумулятор творческой мысли и зарабатывает на этом деньги и славу. А вы что он дает вам? Какова ваша жизнь? Вы лишены всего. Вы несчастный обрубок, в котором еще живут желания. Весь мир украл у вас керн. Простите меня, но я не понимаю вас. И неужели вы покорно безропотно работаете на него? Голова улыбнулась печальной улыбкой. Бунт головы – это эффектно. Что же я мог сделать? Ведь я лишен даже последней человеческой возможности покончить с собой. Но вы могли отказаться работать с ним. Я отказывался. Если хотите, я прошел через это восстание ангелов. Но мой бунт не был вызван тем, что Керн пользуется моим мыслительным аппаратом. В конце концов, какое значение имеет имя автора? Важно, чтобы идея вошла в мир и сделала свое дело. Я бунтовал только потому, что мне тяжело было привыкнуть к моему новому существованию. Я предпочитал смерть жизни. Я расскажу вам один случай, произошедший в то время. Как-то я был в лаборатории один. Вдруг в окно в л е т е л большой черный жук с клешнями у головы. Откуда он мог появиться в центре громадного города? Не знаю. Может, его завез авто, возвращавшийся из загородной поездки. Жук покружился подо мной и сел на стеклянную доску моего столика рядом со мной. Я, скосив глаза, следил за этим отвратительным насекомым, не имея возможности сбросить его. Лапки жука скользили по стеклу. И он ш у р ш а медленно приближался к моей голове. Не знаю, поймете ли вы меня. Я чувствовал всегда какую-то необычайную брезгливость, чувство отвращения к таким насекомым. Я никогда не мог заставить себя дотронуться до них пальцем, и вот я был бессилен перед этим ничтожным врагом, а для него моя голова была только удобным местом для взлета. И он продолжал медленно приближаться, ш у р ш а ножками по стеклу. После некоторых усилий ему удалось зацепиться за волосы бороды. Он долго барахтался, запутавшись в волосах, но упорно поднимался все выше. Так он дополз, пожатым губам, по левой стороне носа, через прикрытый левый глаз, пока, наконец, добравшись до лба, не упал на стекло, а оттуда на пол. Пустой случай! Но в том настроении, в котором я находился, он... произвел на меня потрясающее впечатление. И когда пришел профессор Керн, я категорически отказался продолжать с ним научные работы. Я знал, что для публичной демонстрации он не выставит мою голову. Без пользы же для своих работ он не станет держать у себя голову, которая может явиться уликой против него. И он убьет меня. Таков был мой расчет. Между нами завязалась борьба. Он прибег к довольно жестоким мерам, прижимая к моим вискам концы электрических проводов. Он пускал ток, все усиливая его. Казалось, мой мозг просверливают раскаленным буровом. Он смотрел на меня, но мои губы шептали: нет. Тогда он начал пускать впитающие меня баллоны вещества, которые вызывали в моей голове новые мучительные боли. Я был не поколебим. Он ушел взбешенный, осыпая меня тысячу проклятий. Я торжествовал победу. Несколько дней Кер не н появлялся в лабораторию, и с о д н я н а д е н ь я ожидал избавительницы смерти. На четвертый или пятый день он пришел, как ни в чем не бывало, весело насвистывая песенку. Не глядя на меня, он стал продолжать работу. Два или три дня я наблюдал за ним, не принимая в ней участия. Но работа не могла не интересовать меня. И когда он сделал, произведя опыты, ряд ошибок, которые могли погубить результаты всех наших усилий, я не утерпел и сделал ему знак. Давно б ы т а к проговорил он с довольной улыбкой и пустил воздух через моё горло. Я объяснил ему ошибки. И с тех пор продолжаю руководить работой. Он перехитрил меня. Четыре. жертва большого города. С тех пор, как мисс Адамс узнала тайну головы, она возненавидела Керна всеми силами души, и это чувство росло с каждым днем. Она засыпала с этим чувством и просыпалась с ним. Она в страшных кошмарах видела его во сне. Она была прямо больна ненавистью. В последнее время При встрече с Керном она едва удерживалась, чтобы не бросить ему в лицо убийца. Она держалась с ним натянуто и холодно. Возможно, что это настроение поддерживалось ее все более расшатывающимися нервами. Дни, проведенные ею в обществе оживленной головы трупа, все, что она узнала здесь, все потрясения, не могли пройти бесследно. Немудрено, что во всем этом она считала виновным Керна. Я донесу на него, я буду кричать о его преступлении. Я не успокоюсь, пока не развенчаю эту краденую славу, не раскрою всех его преступлений. Я себя не пощажу. Тише, успокойтесь. Я уже говорил вам, что во мне нет чувства мести. Но если ваше нравственное чувство возмущено и жаждет возмездия, я не буду отговаривать вас. Только не спешите, я прошу вас подождать до конца наших опытов. Ведь я нуждаюсь сейчас в Керне, как и он во мне. Он без меня не может окончить труд, но также и я без него. А ведь это все, что мне осталось. Больше мне не с о с т а т ь Но начатые работы должны быть окончены. В кабинете послышались шаги. Мисс Адамс быстро закрыла кран и уселась с книжкой в руке, все еще возбужденная. Голова Доуэля опустила веки, как у человека погруженного в дремоту. Вошел профессор Керн. Он подозрительно посмотрел на мисс Адамс. В чем дело? Вы чем-то расстроены? Все в порядке? Нет, ничего. Все в порядке. Семейные неприятности. Дайте ваш пульс. Мисс Адамс неохотно протянула руку. Бьется учащенно, нервы пошаливают. Для нервных, пожалуй, это тяжелая работа, но я вам и доволен. Я удваиваю вам вознаграждение. Мне не нужно. Благодарю вас. Мне не нужно. Кому же не нужны деньги? Ведь у вас семья. Мисс Адамс ничего не ответила. Вот что. Надо сделать кое-какие приготовления. Голову профессора Доуэля мы поместим в комнату за лабораторией. Временно, коллега, временно. Вы не спите? Обратился он к голове. А сюда завтра привезут два свеженьких трупа, и мы приготовим из них пару хороших говорящих голов и продемонстрируем их в научном обществе. Пора обнародовать н а ш е о т к р ы т и е И Керн опять с некоторым недоверием посмотрел на мисс Адамс, чтобы раньше времени не обнаружить слишком ярко своей неприязни. Мисс Адамс заставила себя задать вопрос первой из пришедших ей в голову: «Чьи трупы будут привезены? Я не знаю, и никто не знает, потому что сейчас это еще не трупы, а живые, здоровые люди, здоровее нас с вами. Это я могу сказать с уверенностью. Мне нужны головы абсолютно здоровых людей, но завтра их ожидает неизбежная смерть, а через час, не позже после этого, они будут здесь на прозекторском столе. Я уж позаботился об этом. Мисс Адамс, которая ожидала от профессора Керна всего, посмотрела на него таким недоуменным и испытующим взглядом, что он на мгновение смешался, а потом громко рассмеялся. «Ха -ха -ха, нет ничего проще. Я заказал пару свеженьких трупов в морге. Дело в видите ли в том, что город, этот современный молох, требует ежедневных человеческих жертв. Каждый день с неприложностью законов природы в городе гибнут от уличного движения несколько человек, не считая несчастных случаев на заводах, фабриках, постройках. Ну и вот эти обреченные, жизнерадостные, полные сил и здоровья люди сегодня спокойно уснут, не зная, что их ожидает завтра. Завтра утром они встанут весело напевая песню, будут одеваться, чтобы идти. Как они будут думать на работу, а на самом деле навстречу своей неизбежной смерти. В то же время на другом конце города также беззаботно напивая будет одеваться их невольный палач, шофер или вагоновожатый. Потом жертва выйдет из своей квартиры, палач в ы й д е т с противоположного конца города из своего гаража или трамвайного парка. Преодолевая поток уличного движения, они упорно будут приближаться друг к другу. Не зная друг друга, до самой роковой точки пересечения их путей. Потом на одно короткое мгновение кто-то из них зазевается и, готов на статистических счетах, отмечающих число жертв уличного движения, прибавится одна косточка. Именно та, которой не хватало для статистика, чтобы оправдать его предвидение. Тысячи случайностей должны привести их к этой фатальной точке пересечения, и тем не менее все это неуклонно совершится с точностью часового механизма, сдвигающего на одном мгновение в одной точке две часовых стрелки, идущие с различной скоростью. Никогда еще профессор Керн не был так разговорчив с мисс Адамс, и это неожиданная щедрость. Он хочет задобрить, купить меня, подумала мисс Адамс. Он, кажется, подозревает, что я догадываюсь или даже знаю о многом, но ему не удастся купить меня. Пять. Новые обитатели лаборатории. Тот сложный механизм, который называют теорией вероятности, свел тысячи случайностей в одной точке времени и пространства.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 Его могучее тело было разрезано пополам. В полуоткрытых о с т е к л е н е в ш и х глазах замер испуг. Профессор Керн, мисс Адамс и Джон в белых халатах работали над трупами. Было еще несколько трупов, говорил профессор Керн. Один рабочий упал с лесов, но у него могло быть повреждение мозга от сотрясения. Забраковал я и нескольких самоубийц, отравившихся ядами. Вот этот парень оказался подходящим. Да, вот это еще н о ч н а я красавица. За доброкачественность ее крови не ручаюсь, но другого выбора не было. Он кивком головы указал на труп женщины с красивым, но увядшим лицом. На лице сохранились еще следы румян и гримировального карандаша. Лицо было спокойно.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 В горло, в венозную и артериальную аорты были введены трубки. Профессор Керн был в приятно возбужденном состоянии. Приближался момент его торжества. В успехе он не сомневался. На предстоящую демонстрацию и доклад профессора Керна в научном обществе были приглашены научные светила. Пресса, руководимая умелой рукой, помещала предварительные статьи, в которых восхвалялся научный гений профессора Керна. Журналы помещали его портреты. Выступлению к е р н а с его изумительным опытом оживления мертвых человеческих голов придавали характер национального торжества. Вся честь открытия п р и п и с ы в а л а с ь к е р н у Только в одном медицинском журнале вскользь упоминалось имя покойного профессора Доуэля, производившего некоторые опыты в этом направлении. Мисс Адамс жадно читала эти статьи. Они давали ей какое-то острое наслаждение, питая ее ненависть к профессору Керну. Весело на с в и с т ы в а я профессор Керн умыл руки, закурил сигару и самодовольно посмотрел настоящие перед ним головы. х на блюдо попала голова не только Иоанна, но и самой Соломеи. Недурная будет встреча. Остается только открыть краны и мертвые оживут. А ведь мы не в шутку начинаем конкурировать с Господом Богом. Но ну, что же, мисс, оживляйте, откройте все три крана. В этом большом цилиндре содержится сжатый воздух, а не яд. Для мисс Адамс это давно было не новость, но она по бессознательной почти хитрости не подала виду. Мисс Адамс открыла краны. Первый стало подавать признаки жизни голова рабочего. Едва заметно дрогнули веки, зрачки стали прозрачнее, почти неуловимо изменился цвет кожи. Циркуляция есть, все идет хорошо. Вдруг глаза изменили свое направление, повернувшись к свету окна. Медленно возвращалось сознание. Живет! Весело крикнул Керн. Давайте сильнее, воздушную струю! Мисс Адамс открыла кран больше. Воздух засвистел в горле. Что это? Где я? Были первые еще невнятные слова головы. В больнице, друг мой. Больница? Голова повела глазами, опустила их вниз и увидала под собой пустое пространство. А где ж мои ноги? Где ж мои руки? Где мое тело? Нет, его голубчик, оно разбито вдребезги. Только одна голова и уцелела. А туловище пришлось отрезать. Как это так, отрезать? Но нет, я не согласен. Какая же это операция? Куда я гуден такой? Одной головой куска хлеба не заработаешь. Мне руки надо. Без рук, без ног меня никто на работу не возьмет. Выйдешь из больницы. Тфу, а выйти-то не на чем. Как же теперь жить, кушать надо. Больница-то ваша, знаю я. Подержите маленько, да и выпишите. Вылечили. Вот так вылечили. Нет, я не согласен, твердил он. Неправильность его произношения, его широкое загорелое в е с н у ш ч а т о е лицо, наивный взгляд голубых глаз все обличало в нем деревенского жителя, может быть, далекой страны. Нужда о т о р в а л а его от родимых полей, город растерзал его молодое здоровое тело. Как вас зовут? спросил профессор Керн. Меня-то? Томом звали. Том б э г г и н с Вот оно как. Так вот что, Том. Вы не будете ни в чем нуждаться и не будете страдать ни от голода, ни от холода, ни от жажды. Вас не выкинут на улицу. Не беспокойтесь. Что ж, за даром кормить будете? Аль на ярмарках за деньги показывать? Показать покажем, только не на ярмарках. Ученым покажем. Ну а теперь отдохните. И посмотрев на голову женщины, Керн сказал: «Что-то Соломея заставляет себя долго ждать». А это что ж? Тоже голова без тела? Обратилась голова Томаса вопросом, показывая на голову женщины. Как видите, чтобы вам скучно не было, мы позаботились доставить эту мисс в компанию. Закройте комиссадом с его воздушный кран, чтобы не мешал, пока б о л т о в н е й Керн вынул из ноздри головы женщины термометр. Температура выше трупной, но еще н и з к а Что-то оживление идет медленно. Время шло. Голова женщины не оживала. Профессор Керн начал волноваться. Он нервно ходил по лаборатории, посматривал на часы, и каждый его шаг по каменному полу звонко отдавался по всей комнате. Голова Тома с недоумением смотрела на них и беззвучно шевелила губами. Наконец Керн подошел к голове женщины и внимательно осмотрел стеклянную трубочку, которая о к а н ч и в а л а с ь кулучковая, введенная в шейную аорту. Вот где причина. Трубка входит слишком свободно и циркуляция идет медленно. Дайте трубку шире. Керн заменил трубку, и через несколько минут голова ожила. Голова Уотсон, так звали женщину, реагировала более сильно на свое оживление. Когда она окончательно пришла в себя и заговорила, то стала хрипло кричать, умоляя лучше убить ее, но не оставлять таким уродом. Ах, ах, ах, мое тело, мое бедное тело! Что вы сделали со мной? Спасите меня, или убейте. Я не хочу жить без тела. Дайте мне хоть... Посмотреть на него? Нет, нет, не надо. Она без головы. Какой ужас! Какой ужас! Когда она немного успокоилась, то сказала: "Вы говорите, что о ш в и л и меня. Я малообразована, но я знаю, что голова не может жить без тела. Что это? Чудо или колдовство? Не то ни другое. Это достижение науки. Если ваша наука способна творить такие чудеса..." то она должна уметь делать и другие. п р е д с т а в ь т е мне другое тело. о сел Тедди п р о д ы р я в и л мое тело пулей, но ведь немало девушек пускают себе пулю в лоб. Отрежьте их тело и приставьте к моей голове. Только раньше покажите мне, надо выбрать красивое тело, а так я не могу. Женщина без тела это хуже, чем мужчина без головы. И обратившись к мисс Адамс, она попросила. Будьте добры дайте мне зеркало. Взглянув в зеркало, мисс Уотсон долго и серьезно изучала себя. Ужасно. Можно вас попросить поправить мне волосы? Я даже не могу сама сделать себе прическу. Ну, все благополучно, сказал профессор к е р н обращаясь к мисс Адамс. У вас работы прибавилось, соответственно будет увеличено и ваше вознаграждение. Мне пора. Керн посмотрел на часы и, подойдя близко к мисс Адам, с ш е п н у л ей в их присутствии. И он показал головой на головы. Ни слова о голове профессора Доуэля. Извучно отбивая шаги высокими каблуками, он вышел из лаборатории. А мисс Адам спошла навестить голову профессора Доуэля. Глаза Доуэля смотрели на нее грустно. Печальная улыбка шевельнула ус. Бедный мой бедный, прошептала мисс Адамс. Но вы скоро будете отомщены. Семь. Том умирает во второй раз. Приближался день демонстрации голов. Профессор Керн нервничал и все чаще поглядывал недоверчивым, испытующим взглядом на мисс Адамс. Но внешне он был с ней удвоенно любезен. В ночь накануне торжественного выступления Керна в научном обществе голова Тома неожиданно з а н е м о г л а Утром, когда мисс Адамс пришла сменить негра, голова Тома была уже без сознания. Профессор Керн б р о н и л Джона за то, что он не разбудил его ночью, как только голове Тома стало плохо. Керн стал возиться возле головы. А какой ужас! – шепела голова мисс Вотсон. Он умер. Я так боюсь покойников, и я тоже боюсь умереть. Отчего он умер? Закройте у нее кран с воздушной струей, сердито приказал Керн. Мисс Уотсон умолкла на полуслове, но продолжала испуганно и умоляюще смотреть в глаза мисс Адамс, беспомощно шевеля губами. Если через двадцать минут я не верну голову к жизни, ее останется только выбросить, сказал Керн. Через пятнадцать минут голова подала некоторые признаки жизни. Веки и губы ее дрогнули, но глаза смотрели тупо, бессмысленно. Еще через две минуты голова произнесла несколько бессвязных слов. Керн уже торжествовал победу, но голова вдруг опять замолкла. Ни один нерв не дрожал на лице. Керн посмотрел термометр. Температура трупа. к о н ч е н а И забыв о присутствии мисс Вотсон, он со злобой дернул голову за густые волосы, сорвал со столика и бросил в большой металлический таз. Вынеси на ледник. Надо будет произвести вскрытие и узнать причину. Негр быстро подхватил таз и вышел. Голова мисс Вотсон смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Керн зашагал по лаборатории крупными шагами и нервно к р у т и л пальцами сигару, которую забыл зажечь. Смерть головы Тома наполовину уменьшала эффект демонстрации. Наконец он обратился к голове мисс Уотсон, которая продолжала следить за ним широко раскрытыми глазами. Вот что. Сегодня в восемь вечера вас повезут в многолюдное собрание. Там вам придется говорить. Отвечайте кратко на вопросы, которые вам будут задавать. Не болтайте лишнего. Поняли? Керн открыл воздушный кран, и мисс Уотсон прошепела: «Поняла. Но я просила бы, позвольте». Керн вышел, не дослушав ее. Мисс Уотсон стала готовиться к выезду в свет. Забыв о смерти головы Тома, она была поглощена заботами о своей внешности. Она измучила мисс Адам с прической и татуировкой, как мысленно называла Адам с к о с м е т и ч е с к о е у к р а ш е н и е головы. Неожиданно голова Уотсон заявила, что не пойдет в таком виде и требовала, чтобы из каркаса ей было сделано туловище и обтянуто модной м а т е р и е й Понадобилось вмешательство Керна. г о л о в с туловищем, сказал он ей, будет полный зал. Вы же, обладая одной головой, будете в этом собрании самой оригинальной женщиной. Довод показался мисс Уотсон убедительным, и она отказалась от своей затеи. Волнение Керна все увеличивалось. Предстояла нелегкая задача доставить голову в зал з а с е д а н и я научного общества. Малейший толчок мог оказаться роковым для жизни головы. Будь жива голова Тома, шансы на успех удваивались бы. Был приготовлен специально приспособленный автомобиль. Столик, на котором помещалась голова со всеми аппаратами, был поставлен на особую площадку, снабженную колесами для передвижения по полу и ручками для переноса по лестницам. Наконец, все было готово. В семь часов вечера отправились в путь. Головами Свотсон, с завитая, причесанная, накрашенная и закутанная в у а л я м и сияла от предстоящего удовольствия выезда в свет. Восемь испорченный триумф. Громадный белый зал был залит ярким светом. В портере преобладали седины и блестящие лысины мужей науки, облаченных в черные фраки и сюртуки. п о б л е с к и в а л и стекла тысяча очков. Ложи и амфитеатр представлены были избранной публике. имеющий то или иное отношение к учёному миру. Сдержанный шум наполнял переполненный зал. Внизу эстрады за своими столиками оживлённым муравейником хлопотали корреспонденты газет, о ч и н я я карандаши для стенографической записи. Справа от эстрады был установлен ряд киноаппаратов, чтобы запечатлеть на ленте все моменты интересного выступления к е р н а и оживлённой головы. На эстраде разместился почетный президиум из наиболее крупных представителей ученого мира. Посреди эстрады возвышалась кафедра. На ней микрофон для передачи по радио-телефону речей по всему миру. Второй микрофон стоял перед головой мисс Вотсон. Она возвышалась с правой стороны эстрады, вся сияющая от удовольствия. Уроки татуировки не пропали даром для мисс Адамс. Умело и умеренно наложенный грим придавал голове мисс Вотсон свежий и привлекательный вид, сглаживая тяжелое впечатление, которое должна была производить голова на неподготовленного зрителя. Мисс Адамс и Джон стояли около ее столика. Ровно в восемь часов на кафедру взошел профессор Керн. Собрание приветствовало его долго не смолкавшими аплодисментами. Он был бледнее обычного, но полон достоинства. Киноаппарат з а т р е щ а л газетный муравей н и к затих и весь обратился во внимание. Профессор Керн начал речь. Это была блестящая по выполнению и ловко построенная речь. Керн не забыл упомянуть о предварительных, но очень ценных работах безвременно скончавшегося профессора Доуэля, но воздавая дань работам покойного, он не забывал и своих скромных заслуг. Для слушателей не должно было остаться никакого сомнения в том, что вся честь открытия целиком принадлежит ему, профессору Керну. Его речь несколько раз прерывалась аплодисментами. Сотни биноклей дам были направлены на него. Бинокли мужчин не с меньшим интересом были устремлены на голову мисс в о т с о н расточавшую очаровательные улыбки. Она чувствовала себя героиней в этом блестящем собрании. и упивалась успехом. Зато лицо Мисадомс было зловеще и мертвенно бледно. По знаку профессора Керна она открыла воздушный кран, и голова о т с е н имела удовольствие сказать несколько фраз. Как вы себя чувствуете? – спросил ее какой-то старичок ученый. О, благодарю вас. Прелестно. Этот ответ вызвал улыбки на лицах собравшихся. Еще несколько наивных ответов развеселило весь зал. Зрелище оказалось интереснее, чем ожидала публика ложь амфитеатра. Несмотря на то, что голос Уотсон был глухой и хриплый, сильно пущенная струя воздуха издавала свист, и звук был почти лишён модуляций. Ее выступление произвело необычайное впечатление. Такую бурю аплодисментов не всегда приходилось слышать и мировым артистам. Простодушная мисс Уотсон, привыкшая к лаврам маленьких кабачков, приняла этот энтузиазм зала на свой век. Не будучи в состоянии р а с к л а н я т ь с я о чем она ужасно сожалела, она томно опустила веки и о ч а с т л и в и л а зал обворожительной улыбкой. Волнение мисс Адамс все увеличивалось. Ее начала т р я с т и нервная лихорадка, и она крепко сжала зубы, чтобы они не стали отбивать дробь. Пора. несколько раз говорила она себе, но каждый раз не хватало решимости. Обстановка подавляла ее. После каждого пропущенного момента она старалась успокоить себя мыслью, что чем выше будет вознесен профессор Керн, тем ниже будет его падение. Начались речи. На кафедру взошел седенький старичок, один из крупнейших американских ученых. Слабым, надтреснутым голосом он говорил о гениальном открытии профессора Керна, о всемогуществе науки, о победе над смертью, об Америке, рождающей такие умы и дарящей миру величайшие научные достижения. Когда мисс Адамс меньше всего ожидала, какой-то вихрь, долго сдерживаемого гнева и ненависти, подхватил и унес ее. Она уже не владела собой. Она бросилась на кафедру, едва не сбив с ног ошеломленного старичка, почти сбросила его, заняла его место и со смертельно бледным лицом и лихорадочно горящими глазами фурии, преследующей убийцу, задыхающимся голосом начала свою пламенную сумбурную речь. Весь зал всколыхнулся при ее появлении. В первое мгновение профессор Керн смутился. И сделал н е в о л ь н о е д в и ж е н и е в сторону мисс Адамс, как бы желая удержать ее. Потом он быстро обернулся к Джону и шепнул ему на ухо несколько слов. Джон выскользнул за дверь. В общем замешательстве никто на это не обратил внимания. Не верьте ему! кричала мисс Адамс, указывая на Керна. Он вор и убийца. Он украл труды профессора Доуэля. Он убил Доуэля. Он и сейчас работает с ним. Он мучит Доуэля. Он пыткой заставлял Доуэля продолжать научные работы и выдавал их за свои. Мне сам Доуэль говорил, что его отравил Керн. В публике с м я т е н и е переходило в панику. Многие повставали со своих мест. Даже некоторые корреспонденты выронили свои карандаши и застыли в ошеломленных позах. Только к и н о о п е р а т о р видавший всякие виды, усиленно крутил ручку аппарата, радуясь этому неожиданному трюку, который обеспечивал ленте успех сенсации. Профессор Керн вполне овладел собой. Он стоял спокойно с улыбкой сожаления. Дождавшись момента, когда нервная с у д о р о г а сдавила горло мисс Адамс, он воспользовался наступившей паузой и, обратившись к стоявшему дверей сторожам аудитории, сказал им спокойно и властно. Уведите ее. Неужели вы не видите, что она в припадке безумия? Сторожа некоторое время стояли неподвижно, быть может, будучи слишком взволнованы. Но мисс Адамс облегчила их задачу. Истерический припадок потряс ее тело, и с безумным смехом она упала около кафедры. Ее унесли. Когда волнение несколько улеглось, Профессор Керн взошел на кафедру и извинился перед собранием за печальный инцидент. Мисс Адамс, девушка нервная и истерическая, не вынесла тех сильных переживаний, которые ей пришлось испытывать, проводя день за днем в обществе головы трупа. Подчеркнул Керн. Мисс Уотсон, оживленная искусственно мною, психика мисс Адамс надломилась. Она сошла с ума. Мы, конечно, позаботимся об этой жертве научного долга. Эта речь была прослушана при жуткой тишине зала. Раздалось несколько аплодисментов, но они были заглушены ш и к а н ь е м будто венде смерти пронеслось над залом. И тысячи глаз уже с ужасом и жалостью смотрели на голову мисс Вотсон, как на выходца из могилы. Наскоро прочитали ораторы заготовленные речи, приветственные телеграммы, акты об избрании профессора Керна почетным членом и доктором различных институтов и академий наук, и собрание было закрыто. Перед самым концом за спиной у профессора Керна появился негр, и незаметно кивнув Керну, стал возиться на д о б р а т н о й отправкой головы мисс Вотсон, сразу поблекшей, усталой и испуганной. Только оставшись один в закрытом автомобиле, профессор Керн дал волю кипевшему в нем гневу. Он сжимал кулаки, скрипел зубами и так б р о н и л с я что шофер несколько раз сдерживал ход автомобиля и спрашивал по слуховой трубке: "Ало". Девять. Сумасшедшая. Небольшая комната с окном в сад. Белые стены. Белая кровать, застеленная светло-серым пушистым одеялом, белый столик и два таких же белых стула. Мисс Адамс сидит у окна и рассеянно смотрит в сад. Луч солнца золотит ее русые волосы. Она очень побледнела и похудела. Из окна видна аллея, по которой гуляют группы больных. Между ними мелькают белые халаты сестер. Сумасшедшая. т и х о говорит она, глядя на гуляющих больных. И я сумасшедшая, какая нелепость! И это все, чего я достигла. Она сжала свои тонкие руки и хрустнула пальцами. Вот уже месяц, как стараниями профессора Керна, позаботившегося о жертве научного долга, она находится в загородной больнице для душевно больных. Профессору Керну тем легче было засадить ее в психиатрическую лечебницу, что нервы ее после описанного вечера находились действительно в ужасном состоянии. Она лишилась места, и заботы о семье тамили ее. Главное же, она понимала всю безвыходность своего положения. Она была слишком опасна для Керна, и ее пребывание в доме для умалишённых... Могло продолжаться неопределенно долгое время. Возможно, что и власти не особенно заботились о защите ее интересов. Выступлению Керна придали характер общегосударственного торжества. Им гордилась Америка перед всем миром. И теперь было невыгодно показать миру обратную сторону медали: соперничество, алчность и вероломство в среде тех, кого считают солью науки. Профессор Керн привел в исполнение свою угрозу о чрезвычайно тяжелых для нее последствиях, если она не сохранит тайну. Могло быть и хуже. От Керна она ожидала всего. Он отомстил, а сам остался неотомщенным за голову профессора Доуэля. Мисс Адамс принесла в жертву себя, но ее жертва осталась напрасную. Сознание этого еще больше нарушало ее душевное равновесие. Она была близка к отчаянию и готова была покончить с собой. Даже здесь она чувствовала влияние Керна. Другим больным разрешались свидания с друзьями и родными, ее держали в строжайшей изоляции. Несмотря на это, ей удалось войти в дружбу с одной сиделкой. И та под величайшим секретом приносила ей иногда газеты. В одной из газет она прочла и о себе. Мисс Адамс, служившая у профессора Керна, после случившегося с ней припадка безумия во время доклада профессора Керна в научном обществе, помещена в психиатрическую лечебницу. Врачи находят ее положение тяжелым и подающим малонадежного на выздоровления. Вот мой приговор, прошептала мисс Адам, с р о н я я газету на колени. В другом номере газеты ей удалось узнать. Что у профессора Керна тотчас после его доклада был произведен обыск. Как и следовало ожидать, говорилось в заметке, никакой головы профессора д о й л я обнаружено не было. В свое время было установлено, что смерть его последовала от припадка астмы, который покойный страдал давно. Таким образом рассеиваются последние сомнения, если они у кого были, о виновности профессора Керна. Все это не более, как бред больного воображения мисс Адамс. Неужели голова погибла? Бедный профессор Доуэль, подумала девушка. Больше мисс Адамс не находила заметок об этом деле. Его заслонили другие сенсации. По утрам мисс Адамс посещали врачи. Ну, как мы живем? Задавали они неизменный вопрос. Она ненавидела их. или они все невежды, которые не умеют отличить здорового от больного, или подкуплены керном. Она им не отвечала, или отвечала с несвойственной ей грубостью, и они уходили неодобрительно покачивая головами, быть может, искренне убежденные, что имеют дело с душевно больной. В комнату постучали. Мисс Адамс, думая, что эта сиделка принесла вечерний чай. сказала безучастным голосом, не поворачивая головы от окна. Войдите. Кто-то вошел, и молодой мужской незнакомый голос прозвучал за ее спиной. Могу я видеть, мисс Адамс? Это было так неожиданно, что девушка круто повернулась. Перед ней стоял молодой человек, одетый с изящной простотой. В лице его было что-то знакомое, но мисс Адамс никак не могла вспомнить, где она могла его видеть. Это я, позвольте представиться, Артур Доуэль, сын профессора Доуэля. Так вот, откуда это сходство? Те же глаза, тот же открытый лоб и овал лица, подумала мисс с а д а о м с Как же вы пришли ко мне? с изумлением спросила она. Артур Доуэль улыбнулся. Да, это было нелегко. Вас хорошо стерегут. Признаться мне пришлось употребить маленькую хитрость. И сейчас у меня всего несколько минут. Позвольте приступить прямо к делу. Я жил в Англии у тетки, когда узнал по газетам о событиях во время доклада профессора Керна и о вашем благородном выступлении на защиту моего отца. Я не мог оставаться безучастным к этому делу. В нем замешано имя моего отца. Он хотел сказать покойного отца, но удержался. судьба его научных трудов и тайна смерти. При том в этом деле оказались пострадавшие вы. Я вижу вас в этом заключении. Сейчас не время говорить о моей благодарности за ваш самоотверженный поступок. Я знаю несколько Керна и признаюсь, считал его способным на все то, о чем вы тогда говорили. Я не поверил вашему безумию и теперь, видя вас, убеждаюсь, что я был прав. Сумасшедший так не выглядит. но мне хочется убедиться от вас самих в верности всего, о чем вы говорили. Все это правда? Да, правда. Я верю вам. Какой бесчестный поступок! Еще я хотел бы узнать ваше мнение. Сохранил ли Керн голову моего отца? Как жаль, что болезнь задержала меня. Боюсь, что я приехал слишком поздно. А судьбе головы профессора д о й э л и я... К сожалению, знаю не больше вашего. Могу только сообщить, что голова ему была еще нужна для окончания одной крупной работы. Так, ее надо найти. Но прежде всего нужно освободить вас. Об этом позабочусь я. И помните, я не д о у э л ь а Бин, ваш кузен. Вы меня понимаете? Так мы с к о р е е достигнем цели. В д в е р ь постучались. К сожалению, наше свидание окончилось. но я надеюсь, что мы с вами скоро встретимся в другой обстановке. Всего лучшего. И он ушел так же неожиданно, как и явился. Мисс Адамс продолжала стоять неподвижно, устремив глаза на дверь. Потом она глубоко вздохнула и с волнением прошептала: "Неужели освобождение? Десять на свободе. Уверены ли вы, что автомобиль направился на вас не случайно?" спросил Артур Доуэлл мисс Адамс. Совершенно уверена, ответила она. Я шла по одной из боковых улиц, где уличное движение невелико. Я уже раньше обратила внимание на черный Форд, который, казалось, медленно следовал за мной. Когда я переходила улицу, шофер вдруг перешел на большую скорость, направляя машину прямо на меня. Я метнулась в сторону. Шофер сделал вираж вслед за мной. Меня спас только экипаж, случайно п р е г р а д и в ш и й путь автомобилю. Да, вам нужно быть осторожной. к е р н не может быть спокоен, пока вы находитесь на свободе. Этот разговор происходил в маленькой гостиной мисс Адамс на четвертый день после того, как новоявленному кузену Бину удалось освободить ее из психиатрической лечебницы. Это была не легкая задача. Администрация лечебницы вначале категорически о т к а з а л а с с ы л а я с ь на то, что форма заболевания мисс Адамс представляет большую опасность для окружающих и больную нельзя держать вне стен лечебницы. Но Доуэл Бин был настойчив. Он брал мисс Адамс под свою ответственность, убеждал, настаивал. Наконец заявил, что он потребует особой экспертизы в присутствии представителей суда. Дальнейшее упорство могло иметь плохие последствия для лечебницы, и администрация принуждена была уступить. Дома мисс Адамс встретили как в о с к р е с ш у ю из мертвых. Старушка-мать мисс Адамс смотрела на Артура восторженно, как на спасителя ее дочери, которую уж не надеялась увидеть. Артур проводил все время в этой семье, обсуждая планы розыска головы. На четвертый день. Радость матери была омрачена упомянутым случаем с автомобилем, который едва не раздавил мисс Адамс. Тот же автомобиль еще раз пытался перерезать меня на перекрестке, продолжала мисс Адамс. Я хорошо заметила шофера. Себе лучше посидеть несколько дней дома, с тревогой произнесла мать. Да, вам надо быть крайне осторожной, сказал Артур. Борьба разгорается не на шутку. Возможно, что Керн догадывается о моем приезде. Ваш выход заставил его насторожиться. Надо принимать быстрые и решительные меры. Когда я ехал сюда, я думал проникнуть Керну под чужим именем, как врать, желающий работать с ним, заслужить его доверие, получить доступ в таинственную лабораторию. Но ваше сходство, сказала мисс Адамс, да сходство. Хотя я порядочно изменился с тех пор, как меня видел Керн. Ведь я последние годы п р о б ы л в Англии, но сейчас этот план не годится уже потому, что требует времени. При том Керн сейчас будет подозрителен как никогда. Что, если попробовать действовать через Джона, негра, который служит у Керна? Керн бывал груб с ним, и я не думаю, чтобы Джон был ему слишком предан, предложила мисс Адамс. Прекрасно, надо попытаться. И тут же был разработан план действий. Нашли надежного человека, которому предложили взять на себя эту задачу. Билл, так звали этого человека, быстро свел знакомство с Джоном в одном из дешевых ресторанов, где Джон имел обыкновение проводить свои свободные часы. Джон охотно поглощал предлагаемую ему новым п р и я т е л е м соду с виски, но язык у него не развязывался. На все наводящие, будто случайно, предложенные вопросы. Джон или отмалчивался, или у в е р я л что он ничего не знает. После двух или трех безуспешно проведенных вечеров Билл принужден был действовать открыто. Он предложил Джону двести долларов, если только он скажет, живали голова профессора Доуэля и где она находится. Но Джон с невинным видом продолжал уверять, что ему ничего не известно. Билл удваивал, утраивал вознаграждение, но безуспешно. Наконец ставка дошла до двух тысяч долларов. Глаза Джона загорелись жадностью. Минуту он колебался, но затем заявил с простодушным видом: "Да если ж бы я знал". Видимо, Керн хорошо оплатил молчание Джона, если даже такая сумма для него оказалась не соблазнительной. Единственным результатом торга явилось убеждение б и л л и в том, что Джону известна судьба головы, но он по тем или иным причинам остается верным Керну. Когда Билл сообщил об этом Артуру д о й э л ю Доуэл решил, что дальнейший торг бесполезен. Если Джон верен Керну, то Керн уже осведомлен обо всем. Ваше освобождение, мисс Адамс, и попытка подкупить Джона. Все это достаточно предупредило Керна о надвигающейся на него опасности. Для Керна продолжать хранить голову моего отца при таких обстоятельствах, как бы она ему не была нужна, крайняя смелость или безрассудная неосторожность. Если уже не поздно, нам медлить больше нельзя ни одного дня. Остается объявить открытую войну. Я сын профессора Доуэля и имею все права на то, чтобы потребовать возобновления судебного следствия и производства вторичного обыска. Или моя карта, или карта Керна будет бита. Ваше присутствие, мисс Адамс, при этом обыске я считал бы крайне полезным. А вдруг ее убьет этот разбойник? С испугом произнесла старушка Адамс. Я пойду, во что бы то ни стало, решительно заявила мисс Адамс. Я надеюсь, что вашей дочери ничего не угрожает. Мы явимся туда с судебным следователем и достаточным количеством полицменов. В тот же день Артуру удалось уладить дело со следственными властями. Обыск был назначен на другой день, в восемь часов утра, прежде чем профессор Керн уедет из д о м у Одиннадцать. Последнее свидание. Негр Джон открыл тяжелую дубовую дверь. Профессор Керн не принимает. Вступивший на сцену полисмен заставил Джона пропустить нежданных гостей. Профессор Керн, увидев мисс Адамс, входящей в кабинет, бросил на нее уничтожающий взгляд, но сейчас же принял вид оскорбленного достоинства. Прошу вас, сказал он л е д я н ы м тоном, широко открывая двери лаборатории. Следователь, мисс Адамс, Артур и Керн вошли. Сердце мисс Адамс сильно забилось, когда она увидала знакомую обстановку, среди которой перенесла столько тягостных впечатлений. В лаборатории нашли голову мисс Вотсон. Она была еще жива, хотя значительно иссохла. Щеки, лишенные румян, были темно-желтого цвета мумии. Увидев мисс Адамс, она улыбнулась и заморгала глазами. В надежде получить какие-либо сведения мисс Адамс открыла воздушный кран. Но головами Свотсон с ничего не знала о голове Доуэля. Она по обыкновению лепетала всякий вздор, жаловалась на то, что ей обрезали волосы, жаловалась на скуку и на то, что ее больше не ввозят в с о б р а н и е Вспоминала Тома: "Как вы находите меня? Скажите, меня не портят обрезанные волосы? О, я плакала, когда меня стригли. Мои волосы, ведь это все, что еще оставалось у меня." От женщины. Вошли в смежную с лабораторией комнату. Там находились две головы. Первая голова мальчика кудрявого, как Рафаэлевский ангелочек. Голубые глаза мальчика с детским любопытством устремились на вошедших. Вторая голова была пожилого человека со сбритыми волосами и громадным мясистым носом. На глазах этой головы были одеты совершенно черные очки. Глаза болят, пояснил Керн. Вот и все, что я могу вам предложить, добавил он с ранической улыбкой. Подождите! И, подойдя к голове с толстым носом, открыла воздушный кран. Кто вы? спросил а мисс Адамс. Голова шевельнула губами, но голос не звучал. Мисс Адам спустила с сил... и мисс Адам спустила сильную струю воздуха. Тогда послышался свистящий шепот. Кто вы? Это Керн. Откройте же мне уши, я не слышу вас. Мисс Адамс заглянула в уши и вытащила оттуда плотные куски ваты. Кто вы? Повторила она вопрос. Я был профессор д о у э ь Но ваше лицо, голова говорила с трудом. Лицо, да, меня лишили даже моего лица. Маленькая операция, парафин введен под кожу. Увы. Маим остался только мой мозг в этой чужой коробочке, но и он отказывается служить. Я умираю. Наши опыты, мои опыты, несовершенны, хотя моя голова прожила больше, чем я рассчитывал теоретически. Зачем у вас очки? Последнее время коллега не доверяет мне, и голова попыталась улыбнуться. Он лишает меня возможности слышать и видеть. Очки непрозрачные, чтобы я не выдал себя перед нежелательными для него посетителями. Но кажется, я узнаю ваш голос. Снимите с меня очки. Мисс Адамс сняла очки. И вдруг, увидав Артура, который пораженный видом головы отца стоял неподвижно, голова радостно произнесла: "Артур, сын мой". На мгновение, будто жизнь вернулась к голове, тусклые глаза прояснились. Артур подошел к голове отца. Отец, дорогой мой, что с тобой сделали? Вот, хорошо. Еще раз мы свиделись с тобой после моей смерти. После моей смерти. Голосовые связки почти не работали. Голова Доуэля говорила урывками. В паузах воздух со свистом вылетал из горла. К голове подошел следователь. Профессор Доуэль, можете ли вы сообщить нам об обстоятельствах вашей смерти? Я следователь. Голова посмотрела на следователя потухающим взглядом, не понимая. Потом, очевидно, поняла в чем дело и, переведя взгляд на мисс Адамс, прошептала. Я ей говорил. Она знает все. Конец, сказала мисс Адамс. Некоторое время все стояли молча, подавленные и взволнованные. Ну что ж, дело ясно. Прервал тягостное молчание следователь и, обернувшись керну, произнес повелительным тоном: «Прошу следовать за мной в кабинет». Мне надо снять с вас допрос. Керн молча повиновался. Они вышли. Артур тяжело опустился на стул возле головы отца и низко склонил на руки свою голову. Бедный, бедный отец. Потом встал, молча и крепко пожал руку мисс Адамс. Конец книги. Текст читал. р о м а н Волков.